«Засвидетельствуйте адмиралу Вильнёву мое недовольство тем, что он теряет такое драгоценное время. Я надеюсь, что очень скоро ветры помогут ему выйти в море, и он сделает это. Матросы храбры, капитаны воодушевлены, гарнизоны многочисленны. Не нужно разрушать себя бездействием и упадком духа». Вильнёву Наполеон в тот же день писал следующее. Я с удовольствием отмечаю, по итогам боя третьего «Термидора», что многие из моих кораблей проявили себя отважно, чего я и должен был от них ожидать. Я вам признателен за прекрасный маневр, который вы произвели и который дезориентировал противника. Мне хотелось бы, чтобы вы использовали больше своих фрегатов для помощи испанским кораблям, которые, будучи первыми втянуты в дело, очень нуждались в этом. Также я хотел бы, чтобы на следующий день после боя вы не дали бы времени противнику отвезти в безопасное место свои корабли «Винзор Кастл» и «Мальта», а также два испанских корабля, которые, будучи разоруженными, двигались с большим трудом. Это придало бы моему оружию блеск большой победы. Медлительность маневра дала время англичанам для отхода в их порты. Но я склонен думать, что победа осталась за нами, так как вы вошли в ля -Корунью. Надеюсь, что это письмо не застанет вас там, что вы уже движетесь на соединение с капитаном Аллеманом, чтобы смести все на своем пути и прибыть в ламанш, где мы с беспокойством ожидаем вас. Если вы этого еще не сделали, сделайте. Смело идите на противника». Еще через восемь дней, двадцать второго августа, Наполеон в своем письме морскому министру Декре возмущался. «Я думаю, что у Вильнёва нет необходимого характера даже для того, чтобы командовать фрегатом. Это человек, лишенный решимости и храбрости». Декре, по всей видимости, передал эти слова императора Вильнёву. Тот, с сожалением, ответил. «Если его величество...» Думает, что для успеха на флоте нужны только отвага и характер? Мне не о чем больше говорить. В тот же день, 22 августа, император просто умолял Вильнёва. «Господин вице-адмирал Вильнёв, я надеюсь, что вы уже в Бресте. Выходите, не теряйте ни минуты и входите с моими эскадрами в Ла-Манш». «Англия наша! Мы полностью готовы! Все уже погружено на корабли! Прибудьте в 24 часа, и все будет кончено!» Но Вильнёв не мог идти в Ла-Манш. Всего малочисленной и ослабленной эскадрой это было бы безумием. Поняв, наконец, тщетность своих ожиданий и вообще всего своего предприятия по высадке десанта в Англии, Наполеон 3 сентября покинул Булонский лагерь, двинув собранную там великую армию в сторону Рейна. Как отмечает известный исследователь военных компаний императора Дэвид Чандлер, окончательное решение было принято 25-го. В тот же день из императорской ставки вышли приказы, согласно которым вторжение в Англию откладывалось на неопределенное время. В своем письме морскому министру Декре от 4 сентября 1805 года Наполеон излил все свое негодование поведением Вильнёва. «Господин Декре!» «Адмирал Вильнёв переполнил чашу моего терпения. Он отдал, выходя из Виго, приказ капитану Алеману идти в Брест, а вам он пишет, что собирается идти в Кадис. Это же предательство! Этому нет другого названия. Предоставьте мне рапорт о всей экспедиции. Вильнёв — это ничтожество, которое нужно с позором изгнать». Лишенный храбрости, лишенный общей цели, он готов пожертвовать всем, чтобы спасти свою шкуру. Ничто не может сравниться с глупостью Вильнёва. Я требую отчет о всех его операциях. Первое. Он запаниковал и не высадил на Мартинике и Гавдайлупе 67-й полк и войска, которые были на борту адмирала Магона. Второе. Он подвергнул риску в нашей колонии, отправив лишь на четырех фрегатах 1200 человек элитных гарнизонов. Третье. Он трусливо провел бой третьего числа, не атаковав вновь разбитую эскадру, тащившую два корабля на буксире. Четвертое. Войдя в «Ферроль», Он оставил море адмиралу Калдеру, ждавшему эскадру из пяти кораблей и не крейсировавшему перед Ферролем до подхода этой эскадры. Пятое. Он был извещен о том, что вражеские корабли тащили на буксире фрегат «Лядидон» и даже не вывел свои корабли, чтобы отбить его. Шестое. Он вышел двадцать шестого, но вместо того, чтобы идти в Брест, он направился к Кадису нарушив все инструкции. Наконец он знал, что эскадра капитана Алемана должна прийти 25-го термидора в Виго для получения приказов. Но 26-го снялся с якоря, не передав новых приказов этой эскадре, а напротив оставил Ферроле другие инструкции, подвергавшие опасности эту эскадру, так как она получила приказ идти в Брест, тогда как он, Вильнёв, шел в Кадис. На первый взгляд, возмущение Наполеона действиями Вильнёва вполне понятно. Но это только на первый взгляд. На самом деле, в этом разгромном письме есть как минимум два странных момента, которые сразу бросаются в глаза. Во-первых, морской бой у мыса Финистере, который еще совсем недавно трактовался Наполеоном как вполне успешный, Теперь почему-то назывался трусливым, а во-вторых, приказ двигаться в Кадис, не сам ли Наполеон отдал его совершенно задерганному противоречивыми распоряжениями Вильнёву? Во всяком случае, не является секретом документ, в котором чёрным по белому Вильнёву предписывалось осуществить мощную диверсию, направив в Средиземное море морские силы, собранные в Кадисе. А для этого ему приказывалось сразу же по получении настоящего воспользоваться первой же возможностью, чтобы направиться в это море. Точку в этом вопросе ставит историк Вильян Слоун, утверждающий, что решение идти в Кадис было принято согласно с разрешением, содержавшимся в императорской инструкции. Относительно долгого стояния Вильнёва в эль Наполеону тоже можно было бы возразить Все-таки парусный флот никак не мог передвигаться без попутных ветров Невзирая на необходимость и острое желание даже самого императора всех французов Но, как писал Дэвид Чандлер Наполеон никогда не вникал во все детали войны на море в великую эпоху парусного флота Тайны ветров и течений никогда не открывались ему Несмотря на весь его великий интеллект, а его приказы несчастным французским адмиралам показывают, что он ожидал от них умения двигаться со своими флотами от одного пункта к другому по точному расписанию, как если бы это были сухопутные дороги. Что касается военно-морских распоряжений, считавшего себя непогрешимым во всех областях Наполеона, то можно вспомнить, например, его воистину безумное желание увидеть парадное дефиле своих кораблей перед Булонским лагерем 20 июля 1804 года. Приближался сильный шторм, и адмирал Брюнн, осмелился возразить императору, что подобное мероприятие небезопасно. Бедняга был тут же уволен со службы, а заменивший его вице-адмирал Магон, не решивший перечить начальству, отдал соответствующий приказ. Результат подобного непрофессионализма можно было предвидеть. Более двадцати кораблей было выброшено на берег На глазах у всей армии и многочисленных гостей более двух тысяч человек утонуло. Относительно проекта высадки десанта в Англии Дэвид Чандлер пишет.